Глава двадцатая Первым из тумана показался водяной. Нет, серьезно, иначе его и назвать-то нельзя. Длинная жилистая тварь, покрытая серо-зеленой кожей и многочисленными бородавками. Он смотрел на нас огромными черными глазами на треугольное вытянутое мордье. Руки и ноги больше всего напоминали тонкие ветки, пальцы словно щупальца. Ну и мерзость! Простонал позади Брай. Я был с ним полностью согласен. Именно водяной шлепал по болоту. А вот следом за ним начали высовываться более мелкие твари, напоминающие некий киморр. Как-то в академии мы проходили местную мифологическую фауну. Вот только я тогда не рассчитывал встретиться с ними лицом к лицу. Матвей, Айка испуганно поднялась чуть выше. Что нам делать? Я здесь не могу ничем помочь. От тебя этого не требуется, спокойно ответил я, хотя сердце значительно участило свой стук. Я справлюсь. Ты уверен? Я же маг жизни. с легкой улыбкой ответил я и все-таки решил обратиться к водиному судя по всему он был более разумным злым духом глядя на его хищную морду добрыком его вряд ли можно было назвать мы не желаем сражаться пропустите и мы уйдем с миром ложь пророкотал водиной но при этом не раскрывая пасть ложь вы убийцы я спасу свой народ «Что за бред он несёт?» Ну, ответа, конечно же, я не получил. Вместо этого Водяной вскинул руку, указав нашу сторону, и кикиморы тут же ринулись в атаку. Вот же непрухо. Сухопары и существа, собвившись серой кожей и тонкими конечностями, бежали на нас, словно стая гигантских уродливых пауков. На их мерзких лицах, отдалённо напоминающих человеческие, расплылись ехидные усмешки. Они будто смеялись над нами и тем, что собирались сотворить. Длинные острые носы болтались по сторонам, что в иной ситуации вызвало бы у меня смешок, но явно не тогда. Я мысленно протянулся к водяным потокам болота, коих здесь было великое множество. Меч пришлось спрятать, так как мне были нужны обе руки для магии. Описав полукруг свободной рукой, отогнал от нас туман и только тогда понял, насколько велико воинство водяного. К нам устремились не только псевдокикиморы, но и более мелкие твари, похожие... «Да чёрт его знает на что». Их желеобразные тела постоянно дрожали при беге, а мне было не до того, чтобы их рассматривать. «Брай, спрячься!» – приказал я, а сам шагнул вперёд, чтобы не зацепить друга. «Где?» – испуганно воскликнул он, но всё же куда-то отскочил. Шум и писк монстров приближался. От них тянуло гнилым чувством смерти и жажды крови. Типично для лишних. Я на мгновение прикрыл глаза, а в следующий миг взмахнул рукой и оттолкнул от себя огненные волны. Нас троиха поясала стена пламени, взветнувшаяся на пару метров над болотом, а потом стремительно улетела в противников, опаляя их хрупкие тела. Монстры завизжали от страха и боли, но при этом не собирались сдаваться. Кто-то затормозил, упав на земь и, крутясь по мокрому мху, пытаясь потушить огненное магическое пламя. Но другие же продолжили бежать ко мне, невзирая на боль. Мать вашу! В ту же секунду вода в лужах вокруг нас забурлила, а через мгновение из неё вырвались острые ледяные пики. Они прошивали тварей насквозь, тормозя и сбиваясь с пути. Над болотом поднялся новый виток визга и криков. Кикиморы и непонятные пульсирующие существа всё же не смогли приблизиться к нам. А тех, кто срывался с ледяных копий, оставляя на них куски собственной плоти, я добивал уже вблизи. посылая огненные снаряды прямиком в морду. И тогда уже уродливые головы взрывались, разбрасывая по сторонам омерзительные ошмётки, отчего болотистая вонь лишь усилилась. «Хватит!» Вновь пророкотал Водяной, и его марионетки мигом остановились. «Ты ничтожен, маг!» Он прожигал меня яростным взглядом. Видимо, вид умирающих сородичей ему совершенно не нравился. Но разве я был в этом виноват? Я всего лишь защищался. Зря явился в мой дом. Можно подумать, у нас был выбор. Откуда-то пробормотал Брай. Однако на мгновение, повернувшись, я нигде не увидел пса. Молодец, приятель, а яка же взялась чуть ли не к небесам и уже оттуда мысленно со мной общалась. Их мало, Матвей, говорила она, и ты большую часть уже уничтожил или поколечил. А вот это хорошие новости. В одиночестве времени маскалился. Впервые за время битвы я увидел его пасть, усеянную сотнями мелких клыков. Но когда он заревел, я понял, что не все так просто. Ведь у монстра оказались еще и внутренние челюсти. Хренового дела, пробормотал я. Тогда-то и пришло время мне страдать от боли. Но я почувствовал резь на лице и в ладонях. Костины и когти вырвались из моих рук, вонзившись во влажную почву и разрывая ее. Клыкастая пасть лишнего распахнулась, и я издал свирепый рев, пронесшийся по всем круги. И как ни странно, это подействовало. Водяной был явно ошарашен, увидев перед собой подобие своих сородичей. Я ведь прекрасно понимал, что в таком виде больше всего похож на лишнего, чем на истинного. И данный факт остановил монстра. Водяной попятился с округленными глазами. От него прямо-таки раздило страхом. «Я тебя не знаю!» Затравленно произнес он. «Уходи!» «Так пусти!» Грозно ответил я. «Ты...» Водяной вновь отступил, но внезапно замер и принялся озираться по сторонам. «Ты привел её!» Я даже не сразу понял, кого он имел в виду, когда из мха под его ногами вырвался огромный костяной коготь и пробил насквозь водяному грудь. Тот вздрогнул, но был не в силах пошевелиться, хотя всё ещё оставался жив. Я чувствовал это. Его вздёрнули над землёй и мотнули в сторону, а потом коготь треснул пополам и раздвоился. Обе части рванули в разные стороны, разорвав при этом тело моего бывшего противника надвое. Охренеть! Только и смог выдавить я, сам не заметив, как моё тело вновь стало прежним. «Да что здесь происходит?» Между тем неведомая тварь медленно поднималась из глубин болота. Куски грязного мха падали с её тела. Костяные наросты выпирали в стороны. Огромные плечи, гигантские руки в виде когтей, почти что таких же, как и у меня. И по центру груди... Женская голова монстра походила на то самое чудовище, с которым мне довелось столкнуться в поместье Кокары. Снова ты, выдохнул я, даже несколько расстроившись. Все же даже слабак водяной выглядел как-то внушительней. Что-то новое на моем пути, а это, скричало тварь, сотрясая все окружение. Даже я дрогнул, но не от испуга, от смердящего дыхания. Жуть, скривился я и усмехнулся. Ситуация складывалась довольно паршивая, но почему-то это меня не пугало. Мне всего лишь и надо было, что... Я не успел даже довести мысль до логического завершения, когда позади послышался пронзительный свист, а следом за этим справа от меня пронёсся водяной столб. Я только успел что-то отступить на пару шагов, надеясь, что спрятавшегося Брайя стихии не заденет. Тем временем столпу стремился монстра и врезался с оглушительным хлопком. По сторонам взметнулись кровавые брызги, а лишний истошно взревел, запрокинув голову. Его левая рука и нога были оторваны и, пролетев в воздухе несколько метров, рухнули на грязный мох. Он нам поможет, Матвей! Раздался в голове голос Сайки. Кто? Не знаю, но он ранил тварь. А через несколько секунд, когда монстр свалился на левый бок, Взрывая оставшимися конечностями сорвую землю, я смог увидеть того, кто мгновение назад представлял из себя грозное водяное оружие. Все плохо? Рядом материализовался Брай. Пока сам не знаю, пробормотал я, глядя на незнакомца. А высокий широкоплечий мужик был облачен в темное кимоно. В правой руке он сжимал переливающуюся катану, полностью состоящую из воды, а вот левая его сторона. Вместо пальцев костяные ногти. Рёбра пробили плоть и одежду, выпирая наружу жуткими наростами. А на голове мелкие рога, протянувшиеся в три ряда. «Лишний!» Внезапно меня посетила догадка. Он почти что стал лишним. «Не зевай, маг жизни!» Неожиданно обратился он ко мне и слегка повернулся. Его лицо казалось вполне обыкновенным. слегка насмешливая улыбка и веселые глаза, а вот только сколы заострились настолько, что создавалось ощущение, будто он не ел пару недель. Да и левый изречуха казался кроваво-красного цвета. Однако же он обратился ко мне, зная, кем я являюсь. Одному этого твари тяжело одолеть, а нам надо потрапиться. О как! Оставайтесь здесь, приказал я своим друзьям. Сам же направился к незнакомцу быстрым шагом, собирая по пути влагу и превращая её в ледяные пики, парящие справа от меня. «Впечатляет», — мыкнул он, когда я подошёл ближе. «В самый раз». «Гидра ещё слаба». Монстр, будто поняв, что речь идёт о нём, взревел пуще прежнего и попробовал броситься на нас. Он смог только дёрнуться на пару метров, но подползти не вышло. Незнакомец взмахнул рукой, и тонкая водяная стена оттолкнула чудище назад. «Гидра?» Удивлённо спросил я. «Так называются эти лишние? Уже сталкивался с подобными?» Теперь уже удивился мой собеседник. «Виделись разок», — мыкнул я, вспоминая эту весёлую подработку официантам. «Так вот, чего она к тебе так потянулась», — посмехнулся мужик. «Но, как я сказал, времени мало. Добей её, пока сюда не прискакали её прихвостни». «Добить?» Я вскинул брови, глядя на корчащееся чудовище. «Да, Волков, ты же истинный. Да ещё один из сильнейших новичков». Так что сожги его и уходим. Он повернулся ко мне полностью и указал катаны на монстра. Нети не тяни резину. Я уже чувствую, как они приближаются. Твои уж. От вроде бы ничего страшного в этом нет, но добивать поверженного монстра, да еще не тобой, не знаю. Неприятно почему-то, будто ты с ребенком сражаешься. И все же я поднял руку и махнул ее в сторону противника. В ту же секунду ледяные пики устремились к лишнему. И прошвыли его тело насквозь. А в прошлый раз было сложнее. Монстр снова заревел, но теперь уже от отчаяния, запаркинув голову. И на мгновение мне стало его даже как-то жаль. Но я мигом поборол себе это чувство, представив, что подобные ему существа вытворяли в реальном мире. Моя подруга стала жертвой одного из таких вот чудовищ. Резкая боль полоснула по лицу и ладоням. Когти и клыки вырывались одновременно, и я превратился в жуткого монстра, ринувшись к поверженному врагу. Лишний не успел даже отмахнуться, когда я прыгнул на него. Мои когти пробили его черепушку, заставив навсегда затихнуть, а после впился в тело противника клыка, разрывая плоть и кости. И вместе с этим я почувствовал, как живительное тепло потянулось от лишнего ко мне, словно нектар, но я пил его силы и саму жизнь, осушая обезоруженную душу. И надеясь, что хотя бы после этого она найдет покой, а потом Матвей, не знакомится вновь подобрался незаметно, и я вздрогнул от его голоса, бросив яростный взгляд на его котану. О, приятель, я на твоей стороне. Он сразу понял, что может нарваться на неприятности и отступил на шаг. Но нам пора, идем со мной, я покажу безопасное место.